Шестой сет. Инна. Воды. Воды всегда шевелятся, бегут, стремятся, движутся. Всегда. Не текут они, как известно, лишь под лежачий камень. Когда нагрузишь сосуд своей души булыжниками претензий, самой душе внутри словно и места нет. Она по закону Архимеда вытесняется. Хотя не до конца, конечно. Оконным потом покрывается изнутри не ходишь за потелые, мутные, полные камней. А с ними ни лететь, ни плыть нельзя. Ими только швыряться удобно, чтобы разбить сосуд. Чужой. Когда-то давно в мой Приморский, тот самый, где в феврале мы бродили с Петровым, разглядывая тонкий иней на листьях одичалой розы и вязь следов, оставленных на песке чайками, в один из далеких августов с нашим другом Саней приехала девушка Инна. Саня занимался только появившимся тогда кайтсерфингом. Это катание на доске со специальным воздушным змеем, заменяющим парус. Был изукрашен оригинальными татуировками, экстремален, приезжал к нам в клуб виндсерфинга уже не в первый раз, но с Инной впервые. Тогда к нам приезжало много ребят, и с парусами, и со змеями. Они раскладывали перед воротами клуба оборудование, сновали между этих ярких груд или сидели на скамейке, подставив плечи солнцу и ветру, пили пиво или томатный сок, и голодали жестких, как приазовские травы, соленых морских бычков. Им было вкусно. Каждый новый день у нас казался им новой из журнала о серфинге, на страницах которого серферы на досках лихо скачут по синему блистающему морю. В то время Египет был доступен лишь толстосумам, а прочим, его ветра только снились. Я же тогда, помимо винсерфинга, сам того не понимая, внедрал в сознание русского человека идею о серфинге без паруса. Мои соклубники уже давно относились к этому моему подвижничеству без недоверия и даже немного гордились. Демонстрировали меня как диковинку вновь прибывшим. Вот, мол, смотрите, у нас черноморский серфер есть. Настоящий, который без паруса. Катается даже. Иногда. Да, давно. Лет шесть уже, наверное. И так вышло, что Саня сумел уговорить Инну поехать с ним в августовский Крым, пообещав, что она найдет там серфинг. Настоящий. На волнах. Он показывал ей доски, которые я лепил для этого занятия, доски, которые лепили ребята, вкладывал ей в руки пухлые пачки захватанных фото, на которых мы были запечатлены съезжающими по волне, словом, реабилитировался как мог, потому что волны не приходили, и Инна была этому, видимо, не очень рада. Наконец ему повезло: задул упорный, серо-голубой восток. Утром море уже раскачивала себя, и я в нем раскачивался тоже. Рядом качались все наши, ну и не наши, кто смог в недрах Винсерф-клуба найти хоть какое-то плавсредство, годное для серфинга. Инна фотографировала нас с берега, потом, когда я вышел, взяла у меня доску и два наставления, кувыркнулась в волнах раза 3-4, и вышла, как мне показалось, несколько разочарованная в себе, и в серфинге. Вдобавок у нее сперли на пляже фотоаппарат она злилась от того, что не смогла приноровиться к своей нравной черноморской волне, и, конечно, из-за потери. Мне подумалось, что эти две, безусловно, значительные причины породили цепочку новых поводов для раздражения. она начала злиться на все вокруг, даже на соленых бычков, которых час назад грызла с удовольствием. Потом они с уехали, недовольные друг другом. А мы остались. Мы всегда оставались у воды. Если кто-то из нас уезжал, как, к примеру, я, То только для того, чтобы попасть к другим ее берегам. Так через Вьетнам, Балтику, Маврики я добрался до светлых вод Доминиканы. Лет, наверное, 10 прошло с тех пор, как Саня приезжала к нам с Инной. Я уже и позабыл их. Но вдруг получил письмо от Инны. Она в журнале Wave. Наткнулась на мое фотопортфолио, нашла электронный адрес и хочет серфинга. Я обрадовался, конечно. Мы начали переписку о серфинге, о том, что же он такое. Роскошную Доминикану ей приехать не удалось. Но когда я прибрался на Бали, она разыскала меня там. Занималась с нами в школе, вместе со всеми поднималась ступенька за ступенькой к серфтрипу. Была рада зелени и брызгам, синевее, желтым прохладным свежевыжатым соком. Все время, которое мы с ней занимались на Бали, я не подозревал, что булыжники претензий к себе, а значит, ко всему миру, к тому же мало малообоснованные, Порядком превысили норму в ее душе. Это выяснилось в трипе Под звуки вездесущего гамелана мы приехали в место, где по середине пляжа лежал огромный, похожий на древний алтарь, плоский камень. А ту его сторону, что была обращена к морю, разбивалась пена прибоя, а правее шли пологие, нечастые волны, высотой где-то по пояс. В море уже раскачивалось человек двенадцать. Вода шумно, но без ярости набегала на песок. Хватала его сколько могла и тянула в океан, чтобы со следующей волной выплеснуть обратно. Словом, забавлялась своей древней игрой, нисколько не заботясь о том, что на берегу выросла какая-то цивилизация, и что цивилизацией такая игра может казаться чепухой. Все шло своим чередом. Я рассказывал о местных особенностях. Мы заплыли, посидели, кто-то попробовал поймать волну, кто-то шлепнулся с доски, кто-то отфыркивался, у кого-то сели глаза. Из нашли волны, текли к нам видимые издалека, стекали, как локон из женских плеч, или как течет усилие с плеч пловца. Инна развернула доску носом к берегу и начала разгоняться. Кто-то из наших поплыл волнам навстречу, кто-то в сторону, а один в нарушении всех правил, несмотря на мой негодующий окрик, лукаво ослабившись, тоже приготовился разгоняться. Волна пришла. Зелено-синий бугор упруго подтянул на себя ину меня, нарушителя, радостно загребающего, что из сил, и... Нарушитель опустил себя, как с горки, а Ину зарыл носом. Она в последний момент вцепилась в доску у носа, вместо того, чтобы встать, а потому зарылась. Нелепо вскинулись сверх ее ноги, волна радостно ткнула ее головой в себя по самую грудь и бодро поддала пенным буруном под днище доски. ина в обнимку с доской перевернулась вверх тормашками, а волна, прокатившись по ней, понесла к берегу свою пену отражение солнца и радостного вопящего нарушителя. Я был от Инны метрах в семи. Волна, внеся временный хаос в наши порядки, уже выплеснулась на берег. Следующие сколько-нибудь серьезной волны не предвиделась. Океан снова был относительно спокоен. Вокруг таяли белые пузыри пены, словно в жидкой бирюзе растворялось молоко. Инна вынырнула, перевернула доску. Без усилий, как мне показалось, спокойно забралась на нее и вдруг издала какой-то длинный писк. А потом выкрикнула, глядя сквозь меня. «Тону!» Продолжая при этом абсолютно правильно и уверенно грести. «Тону! Я! Я тону!» — кричала она. Я в ползмаха оказался рядом с ней, взялся за нос ее доски. «Инна! Инна!» Безуспешно пытался я перекричать ее. «Инна! Помогите! Помогите! Помоги! Инна!» Я поймал ее за руку и потянул вместе с доской как можно ближе к себе. «Инна! Спокойно! Все! Все, я рядом! Ты не тонешь! Помоги!» — вскликнула она еще раз и, наконец, сфокусировала на мне взгляд из-под налипших на лоб светлых волос. Я, все еще не отпуская ее руки, уселся на доску сам и пригласил ее сделать то же. Она, успокаиваясь, высвободила свою ладонь из моих пальцев, села и, коротко взглянув на меня, вдруг резко спросила. «Ты что, не видел? Я тонула!» «Так не тонут. Если давить доски на нос, то она, как правило, взрывается. С тобой же бывало так в куте, ведь ничего, выныривала и дальше каталась. Я чуть не утонула, жалобно, но не сдавая позиции, тянула Ина. «Чуть?» «В данном случае не считается», уверенно ответил я и добавил, оглянувшись на океан. «Волна идет. Поедешь?» «Нет!» — отрезала она шлепнулась на доску, разогналась и уехала, благополучно встав и отчаянно балансируя на берег. Когда мы возвращаемся из трипа в машине все говорят одновременно. Каждый снова и снова переживает свои волны, отгоняет докучливый рой пузырей, скользит, летит, падает или гребет. И так раз за разом, упоенно доказывая соседу, что его волны – это что, вот моя, это да. Молчала только Инна, что меня несколько удивило, поскольку именно от нее я ожидал самых красочных повествований. Но она просто смотрела в окно, за которым вдоль сизой дороги проносились нежно-зеленые рисовые поля. И только когда мы добрались до школы, расставили доски начали расползаться по своим надобностям, поймала меня и сказала, а знаешь, Никитушка, я ведь там правда тонула. Инна, да послушай меня, резко взмахнула рукой она. Тонула. Три секунды под водой. Да послушай ты, причем здесь секунды, не в секундах дело. Я, когда перевернулась, у меня как гири на ногах были, камни, не знаю. Я как будто всплыть не могла, понимаешь? Я, знаешь, как боялась, что не смогу волну взять, когда мы туда ехали. Знаешь, как злилась? Боялась, злилась. Гребла, злилась. Перевернулась, злилась. И потопла бы там. Да не в секундах, блин, дело. У меня там жизнь перед глазами, можно сказать, прошла. Я словно поняла, что у меня злость на дно тянет. И я. Я теперь боюсь злиться. Я как груз там какой-то сбросил. Потому и выплыл. Ты понимаешь? Понимал ли я? Не знаю. Не знаю, важно ли было для Ины, чтобы я понимал. Хотя, наверное, важно. Но гораздо ценнее для нее было то, что она все поняла сама. И доказательством служит снятый ею большой фильм о серфинге, успешно прошедший в кинотеатрах России и признанный на нескольких международных фестивалях лучшим российским документальным фильмом. Мы все-таки свет. Каким бы зонтом обыденность не отгораживал от нас солнце, мы с ним соединимся все равно. Мы можем думать, что способны жить вне света, но это не так. Злость, алчность, зависть похожи на попытки юной души пожить иначе, не так, как завещанным мирозданием. И даже если носитель души солидный дядя с портфелем из кожи последнего аллигатора и ручкой с пером из метеоритного железа, это вовсе не значит, что он не юн. И хочешь сказать ему в самое ухо. Кидай свои камни. Поплыли с нами сквозь чистую воду на глубокую волну, а то просидишь всю жизнь на мелководье, на мелкодушье. Хвала всякому, решившему, невзирая на общественное положение, возраст и амбиции, зайти с доской в волны. Решившемуся на шаг по дороге к свободе. А свобода – это не просто делать все, что заблагорассудится, но и не желать того, от чего кому-то может быть худо. Вот человек.